Глава 10. Переполох на уроке. Первым уроком в тот день была арифметика. Все внимательно слушали новое правило сложения. "Откройте тетради и будем решать", сказала мисс Ренджер, записывая примеры на доске. "Вы легко справитесь, но если что-то непонятно, сразу спрашивайте". Элизабет откинула столешницу, чтобы взять тетрадь. Вчера она положила её сверху на папку. А сегодня её там нет? Элизабет перебрала все тетради и учебники. Чудеса. Тетради не было. Куда же она делась? Элизабет, что ты там возишься? спросила мисс Ренджер. Я не могу найти тетрадь, ответила Элизабет, копаясь в своих вещах. Вчера же она была, ты выносила её из класса. Нет, мисс Ренджер, Элизабет высунулась из-за столешницы. Вчера у меня не было домашнего задания, и сразу после урока я убрала её в парту. "Тогда возьми из шкафа пару листов в клеточку", вздохнула мисс Ренджер. "Потом поищешь". Элизабет сходила за листами и села за примеры. Чтобы сосредоточиться, приходилось сделать усилие, так она была расстроена. Кетлин с нетерпением ждала следующего урока, когда обнаружится, что у Элизабет снова нет тетради. Ей хотелось, чтобы мисс Ренджер поскорее нашла Мышат. Но на этом уроке она так и не открыла стол. Мышата пока спали, уткнувшись друг в друга среди ручек и бумаг. Следующим уроком шёл французский, потом география. Мисс Ренджер попросила открыть контурные карты. У Элизабет их не оказалось. Что? И они пропали? возмутилась мисс Ренджер. Да, но я не понимаю. Едва не плача, ответила Элизабет, в который раз перебирая свои тетради. «Что за беспечность?» — заметила мисс Рейнджер. «Сегодня я делаю тебе выговор, Элизабет. Наведи порядок в своей парте. Если ты ничего не выносила из класса, куда все подевалось?» Она подключилась к поискам, но контурные карты исчезли. А Роберт с Кэтлин сидели за спиной Элизабет и злорадствовали. Я дам тебе специальную бумагу. Потом вклеишь ее, когда найдется тетрадь, — сказала мисс Рейнджер. Она открыла свой стол, чтобы взять бумагу, и разбудила мышат. От испуга они запищали и начали носиться, перепрыгивая через ластики, ручки и книги. Мисс Рейнджер уже хотела захлопнуть крышку стола, но мышата выскочили, прыгнули ей на юбку, а оттуда на пол. Ребята повскакивали с места. Мисс Рейнджер с окаменевшим лицом посмотрела на изумленную Дженни. «Дженни!» — с упреком сказала учительница. «В школе только ты держишь белых мышей! Как можно запирать животных в душном столе ради шутки?» Дженни так и лишилась дара речи. «Откуда тут взялись ее мыши?» «Мисс Рейнджер, это правда не я!» В прошлый раз вы были так добры, что я не посмела бы вас разыгрывать. Тем временем мышата принялись как очумевшие носиться по классу. Дженнив тревожно смотрела на них, опасаясь, как бы они не пролезли под дверь и не сбежали, ведь там они могли попасть в лапы школьной кошки. "Тебе лучше поймать их", сказала учительница. "Иначе они опять сорвут урок. Даже не представляю, как они могли сюда попасть". Если только ты сама их не принесла. Я очень разочарована твоим поступком, Дженни. Дженни бросилась ловить мышей, но куда там? Испуганные крохи носились, перебегая от одной парты к другой, пытаясь найти укромное местечко. Кто-то из ребят пугался и взвизгивал. Элизабет и Беринда тоже пытались поймать мыша, но те были слишком шустрые. И в какой-то момент, к ужасу Дженни, они прошмыгнули под дверью и оказались в коридоре. Девочка рванула к двери, распахнула её, но мышат уже и след простыл. Куда же они делись? Дженни бежала по коридору, заглядывая во все углы, но мышек нигде не было. Испугавшись за своих питомцев, Дженни расплакалась. Не хотелось возвращаться в класс Зарёваной, поэтому она и осталась в коридоре, чтобы успокоиться. Кто же так её подставил? И что будет с её мышками? Дженни услышала шаги. Кто-то свернул в коридор. Это была Рита, председатель школы. Она очень удивилась, увидев плачущую Дженни. "Что такое?" спросила она. "Тебя выгнали из класса?" "Нет", всхлипывая, ответила Дженни. "Мои мышки. Они убежали, и я боюсь, что их съест кошка." Она рассказала о случившемся Рите. Та нахмурилась. "Похоже на чей-то злой розыгрыш", сказала она. "Дженни, это точно не ты подстроила". "О, Рита, я бы так не поступила", серьёзно ответила Дженни. "Обсудим это на следующем собрании", сказала Рита. "Нужно во всём разобраться. Возвращайся в класс, Дженни, не плачь. Может, они ещё найдутся". Дженни вернулась на своё место. Мисс Ренджер увидела её заплаканные глаза и не стала больше ругаться. Вскоре зазвенел звонок на перерыв. Ребята сложили свои вещи и вышли из класса. В дверях Роберт как бы случайно столкнулся с Элизабет. "Так и будешь терять свои тетради?" ехидно спросил он. Элизабет, не удостоив его взглядом, пошла за Джоан, а сама подумала: "Может, это Роберт Очень подозрительно, что в один день пропало сразу две тетради. Элизабет отвела Дженни в сторону. «Как думаешь, Роберт мог спрятать мои тетради и подкинуть в стол твоих мышек?» «Да, но зачем было вредить мне?» «Если бы только мне, то все сразу бы догадались. Это хитрость такая, понимаешь?» «Если так, то он очень плохой человек». Дженни не на шутку встревожилась. «Как ты?» Так можно поступать с животными? Подозрение Элизабет усилилось, когда на уроке истории она обнаружила, что и этой тетради у неё нет. Элизабет. Это что-то невероятное. В голосе мисс Ренджер послышались грозные нотки. Ладно, если бы ты потеряла одну тетрадь, но сразу три? Поищи хорошенько, пожалуйста. Если не найдёшь, придётся покупать новые. Вот досада. подумала девочка каждая тетрадь стоит три пенса мне придётся из двух фунтов выкроить целых 9 пенсов пожаловалась элизабет джуан если это роберт виноват я ему все волосы повыдергаю ни вздумай джуан схватила подругу за руку лучше всё делать по правилам через собрание на то мы выбираем жюри председатели чтобы они помогали нам в таких запутанных ситуациях Не занимайся самоуправством, Элизабет, а то опять натворишь дел. Что это ты со мной так разговариваешь? заявила Элизабет, вырывая свою руку. Ты должна меня поддерживать. Именно это я и делаю. Ты просто не понимаешь, вздохнула Джоан. Не могу же я сказать: "Пойди и выдерни у него все волосы". А вдруг это не он? Видела бы ты его довольное лицо, зашептала Элизабет. Ладно я. Он ещё над маленькими издевается. Мы должны усилить слежку и застукать его на месте преступления. Долго ждать не пришлось. Всё произошло на следующий день.